Луиза выключила компьютер, погасила свет и открыла дверь в коридор. Прежде чем погаснуть, экран несколько секунд ярко светился, и Луизе показалось, что ручка двери в спальню Ларса Хоккенсона повернулась. Но тут экран погас. В коридоре стемнело. Видимо, Ларс Хоккенсон стоял в коридоре, но поспешно вернулся в свою комнату, услышав, что она выключила компьютер. На миг Луизу охватила паника. Может, уйти, покинуть дом посреди ночи? Но идти некуда. Она вернулась к себе и приставила к двери стул, чтобы никто не вошел. Потом легла, выключила кондиционер, хотя лампочку на ночном столике гасить не стала. За москитной сеткой плясал одинокий комар. С бьющимся сердцем Луиза прислушивалась. Не его ли там шаги? Может, он подслушивает возле ее двери? Она попыталась привести мысли в порядок, почему Ларс Хоккансон написал письмо от имени Хенрика и сохранил его в своем компьютере. Ответа не было, только подспудное ощущение нереальности. Она словно бы снова вошла в квартиру Хенрика в Стокгольме и обнаружила, что он мертв. Мне страшно мелькнуло у нее в голове. Меня окружает что-то напугавшее Хенрика, незримая но опасная пелена, которая накрыла и его. Ночь была удушливо жаркая и влажная. Издаря доносились раскаты грома. Гроза прошла стороной, как ей казалось, к далеким горам Сва-Зеленда. Глава 16 До рассвета Луиза не смыкала глаз. Сколько раз после смерти Хенрика ее мучила бессонница, она уже не помнила. В ее мире господствовал постоянный недосып. Только когда слабый утренний свет проник сквозь шторы и до нее донесся разговор Селина с охранником, умывавшимся под краном в саду, она более или менее успокоилась и заснула. Разбудил ее собачий лай. Луиза проспала три часа, было девять утра. Лежа в постели, она слушала, как Селина или Грасса мела коридор. Страх улетучился, сменился бессильной злостью на пережитое унижение. Неужели Ларс Хоккансон действительно полагал, будто она не догадается, что это он написал письмо от имени Хенрика? Зачем он так поступил? Внезапно она почувствовала свободу от всяческих угрызений совести. Он грубо ворвал свою жизнь. Он лгал и поместил в компьютер фальшивое письмо, вдобавок напугал ее и лишил сна. Теперь она обыщет его компьютер, ящики и шкафы, чтобы удостовериться, оставил ли Хенрик, Что-нибудь на самом деле? А еще любопытнее было бы узнать, почему Хенрик питал к нему доверие. Когда она спустилась на кухню, грасу уже успела приготовить ей завтрак. луизи стало неловко, что эта старуха с больной спиной и руками прислуживает ей. Грасса улыбалась почти беззубым ртом и говорила на практически непонятном португальском, изредка вставляя английские слова При появлении Селины Грасса замолчала. Селина спросила, можно ли ей убрать Луизину комнату. «Я сама застелю постель». Селина грустно рассмеялась и покачала головой. Когда она вышла из кухни, Луиза пошла следом. «Обычно я сама застилаю постель, но не здесь, это моя обязанность». «Тебе нравится здесь?» «Да». «Сколько ты получаешь в месяц за свою работу?» Селина замешкалась с ответом. Но Луиза белая женщина, и положением превосходит ее, хотя здесь только в гостях. Я получаю пятьдесят долларов и столько же метикалов. Луиза пересчитала семьсот крон в месяц. Много это или мало? На что этого хватает? Спросила, сколько стоит масло, рис и хлеб, и поразилась ответ у Селины. Сколько у тебя детей? Шестеро. А твой муж? Он, наверное, в Южной Африке, работает в Штатах, наверное. Два года уже от него нет вестей. Ты любишь его? Луиза пожалела, что задала этот вопрос, заметив, как глубоко он задел Селину. Вернувшись на второй этаж, она вошла в кабинет Ларса Хоккенсона. Жара уже стала невыносимой. Луиза включила кондиционер и уселась ждать, пока комната немного остынет. Кто-то побывал здесь после нее, Но ни Селина и ни Грасса пол сегодня не подметали. Кресло у столика с компьютером было отодвинуто. Сама она, уходя, задвинула его. Это был самый важный наказ короля Артура времен ее детства. Выдвинутый стул необходимо после еды поставить на место. Она оглядела комнату. Полки с папками, правительственные бумаги, отчеты, доклады.